Они молча ехали вдоль халуп и заборов, подлай собак и ор детей. — Геральт, — проговорил Лютик, поднявшись на стременах и сорвав маленькое яблочко с выглянувшей за ограду ветки, — ты постоянно сетуешь на то, что тебе все труднее найти занятия. А из сказанного нам следует, что работы у тебя здесь навалом. Будешь вкалывать до зимы, причем без передыху. Ты бы заработал немного деньжат, я набрал бы чудные темы для баллад. Так почему, объясни мне, мы едем дальше? Я не заработал бы и Шеллинга, Лютик. Это почему же? А потому же, что в их словах не было и сотой доли правды. Не понял. Нет таких существ, о которых они говорили. Нет, и не было. Да ты шутишь? Лютик выплюнул зернышко и запустил огрызком яблока в лохматого пса, особо яростно кидавшегося на бабке лошади. Невероятно. Я внимательно наблюдал за этими людьми, а я в людях знаю толк. Они не лгали. Верно, согласился ведьмак. Не лгали. Они глубоко верили во все сказанное, что, однако, не изменяет факта. Поэт какое-то время молчал. Ни одного, говоришь, из этих чудищ? Ни одного. Да быть того не может. Что-то из их придумок должно существовать. Хотя бы одно, согласись. Соглашаюсь, одно тут есть наверняка. Ну вот, что? Не топыри. Летучие мыши, стал быть. Они выехали за околицу на дорогу, шедшую по полям, желтым от рапса и волнующегося на ветру овса. Навстречу тащились груженые вазы. Барт перекинул ногу через луку седла, поставил лютню на колено и натренькивал на струнах тоскливой мелодии, время от времени помахивая рукой, хихикающим девчонкам в подобранных юбках, топающим по обочине с граблями на крепких плечах». — Геральт, — сказал он, вдруг, но ведь чудовища существуют. Ну, может, их теперь не так много, как бывало. Может, они не таятся за каждым деревом в лесу, но они есть, существуют. Так зачем же люди дополнительно придумывают таких, каких нет? Мало того, верят в свои придумки. А? Геральт из Ревии. Прославленный ведьмак, М? Ты не задумывался над причиной? Задумывался, прославленный поэт, и знаю причину. Интересно бы услышать. Люди, — Геральт повернул голову, — любят выдумывать страшилищ и страхи. Тогда сами себе они кажутся не столь уродливыми и ужасными. Напиваясь до белой горячки, обманывая, воруя, Исклёстывая во вожжами, моря голодом старую бабку, четвертую топорами пойманную в курятнике лесу, или осыпая стрелами последнего оставшегося на свете единорога, они любят думать, что ужаснее и безобразнее их все таки привидения, которые ходят на заре по хатам, тогда у них легчает на душе и им проще жить». «Запомнил», — сказал Лютик после минутного молчания. «Подберу рифмы и сложу балладу». «Сложи, сложи. Только не надейся на бурные аплодисменты». Вскоре последние хаты селения скрылись у них из виду, и хоть ехали они медленно, вскоре осталась позади и полоса лесистых холмов. «Хм!» — Лютик остановил коня, осмотрелся. «Взгляни, Геральт! Разве не красиво?» «Идиллия, — разрази меня гром, — глаз радуется». Местность за холмами понемногу опускалась к ровным, плоским полям, изукрашенным мозаикой разноцветных посевов. Посреди округлые и правильные, как листки клевера, стекленились зеркала трех озер, окаймленных темными полосами ольховника. Горизонт обозначала затянутой дымкой синяя линия гор, вздымающихся над черной бесформенной полосой бора. Ну, едем, Лютик.